Наконец раздался возглас «Владыка, и бог Домициан пробудился!» И двери, ведущие в спальню императора, раскрылись. Все видели Домициана. Он полусидел на своем широком ложе, гвардейские офицеры в полном вооружении стояли справа и слева. Глашатые стали вызывать посетителей по первому списку, и те один за другим проследовали в опочивальню. Находившиеся в приемной жадно следили, как император приветствует каждого из них. Большинство он только протягивал руку для поцелуя. Лишь немногих обнимал, согласно обычаю. Было ясно, что не может он изо дня в день целовать всех подряд. Ведь уже не говоря об опасности заражения, многие были ему просто противны». Все же ни один император до него не показывал так откровенно, сколь тягостна эта обязанность. То, что именно Домициан, ревностный страж обычаев, все чаще уклонялся от этого доброго обычая, вызывало раздражение многих и обижало. Очень скоро император сделал перерыв. Не считая толпой ожидавших приема, он бесцеремонно зевал, потягивался, Нетерпеливо рассматривал собравшихся, потом кивнул к Криспину, пробежал глазами списки. Потом вдруг оживился. Хлопнув в ладоши, подозвал к себе карлика Селена, что-то шепнул ему. Карлик, переваливаясь, отправился в приемную, все взгляды последовали за ним. Тот шел прямо к Иосифу. Среди полной тишины... Карли глубоко склонился перед ним, сказал: "Владыка и бог ты мицан приказывает вам подойти к его ложу, садник Иосиф Лави". Иосиф на глазах у всего сборища проследовал в опочивальню. Император заставил его сесть на край ложа, что считалось высоким отличием. Сегодня никто, кроме него, не был им удостоен. Домициан обнял Иосифа и поцеловал его, но не с отвращением, а неторопливо и серьезно, как того требовал обычай. Однако в ту минуту, когда он прижался щекой к щеке Иосифа, он прошептал «Ты потомок Давида, мой Иосиф?» Иосиф же ответил «Ты сказал это сам, император Домициан?» Император разжал объятия. "Вы смелый человек, Иосиф Лавий", заявил он. Потом карлик Селен, который все слышал, проводил Иосифа обратно в приемную, еще ниже склонился перед ним и сказал: "Прощайте, Иосиф Лавий, потомок Давида". Император же велел закрыть двери опочивальни. Прием был окончен. Еще несколько дней спустя в официальных «Ведомостях» появилось следующее сообщение. Император ознакомился с историческим трудом, над которым сейчас работает писатель Иосиф Флавий. Оказалось, что книга не способствует благу Римской империи. Таким образом, упомянутый Иосиф Флавий не оправдал надежд, которые возлагались на него в связи с его первым трудом «Иудейская война». Поэтому владыка и бог Домициан – повелел изъять из почетного зала храма мира бюст писателя Иосифа Флавия. И этот бюст, где Иосиф, слегка повернув голову, смотрит через плечо, и лицо у него худое и смелое, был удален из храма мира. Его передали скульптору Василию, чтобы тот употребил драгоценный металл, это была коринфская бронза, уникальный сплав, возникшие при сожжении города Каринфа, когда слились воедино металлы многих статуй, чтобы тот употребил его для бюста сенатора Миссалина, выполнить который ему поручил император.